Каждый, ступающий по земле, желает заточить меня в плен. Я отрастил крылья. Каждый с оружием в руках желает меня изничтожить. Теперь мои когти и рога острее их железа. Каждый видящий называет меня врагом. Но слепы они пред моим взором. Они именуют меня зверем. Так будут же они моей добычей. Из походных записей Фокоса Переведено Луи Клодом Денкриером Дело номер ноль У семи нянек. «И ты так и не спустился за ними?» — спросил Илай сосредоточенно растапливая морозный узор на стекле ладонью. Ту уже покалывала от холода. Михаил ответил не сразу. Спустился. Но там уже никого не было. Кобальды ушли, прокопав подземный ход, а дверь вновь оказалась заперта. Жаль, я не знаю, как у них так вышло, но те иллюзорные цепи снова очутились на месте. Видимо, они лучше моего умеют управляться той клюкой. Усмехнулся Топас. Тогда-то, десять лет назад... Они и забрали сингон Катерины по заказу ее отца. Поднимаясь, я заприметил и те пики, что выскакивают и перекрывают лаз, но в тот раз они не сработали. Он потёр шею и отвёл глаза. Возможно, потому что хранитель отсутствовал и не поднял тревогу. А потом я просто вернулся на свое место, запер двери и никому об этом не сказал. «Никому?» — нахмурился Илай, уловив в голосе куратора неуверенность. Ни наставником, ни служителем, разумеется. Зато я все описал в красках своим друзьям, своим... тогдашним друзьям. Илай на это просто кивнул, вглядываясь в предрассветную синь за окном, где курсировала княжеская гвардия. Несмотря на все, что они пережили этой ночью, сейчас его чего то не тронул рассказ Михаэля о проникновении кобальдов в потайной подвал, где хранились сингоны. Кобальды, они есть кобальды. Натура у них такая. Другое дело он сам. Кто он теперь? Что с ним будет? И почему все разумные вопросы посещают дурную голову так поздно? О том, чтобы как ни в чем не бывало вернуться в сыскное управление, не могло быть и речи. Это он уже понял. Назад дороги нет. А что впереди? Неизвестно. Теперь Илай, как и Михаэль, отступник. А ведь он хотел служить закону и короне. Но вместо этого стоит в столовой охотничьего домика Клюковых, пытаясь отморозить себе ладони, чтобы хоть как-то отвлечься от тянущего нутру страха. Хмель давно выветрился, оставив его опустошенным и несчастным. «Что ты чувствуешь?» — внезапно спросил Михаэль. Илай нахмурился. «Я бы поел, если честно». Куратор хмыкнул и привалился плечом к тяжелой гордине, отбросил рыжие волосы, собранные в хвост, на спину. «Не глупи. Я хочу знать, как ты теперь ощущаешь, Сингон». Илай едва удержался от того, чтобы не обернуться на стол, где среди вас с цветами и яствами притулился черный бархатный мешок. Он уже понял, что ему больше не позволят прикоснуться к желтому камню, а тот тихо на самой кромке сознания звал Илая, точно брошенный в стужу кутенок. Янтарь стиснул кулак, царапнув по морозному стеклу. На подоконник — Посыпалась ледяная крошка. «Как отрезанную руку. Как отломленный кусок души». «Вот оно что», — протянул Михаэль. «Что ж, может и к лучшему, что я так и не видел свой». Илайна это промолчал. Теперь и ему казалось, что лучше бы он не проникал в тайну Сингонии, не видел глиняных сводов демонического святилища в архиве церкви. Жил бы себе не тужил, службу служил. Всю жизнь в шорах. На цепи, подсказал ехидный голосок. Парень зажмурился. Поскорее бы все закончилось, хоть как-то. Пойду, узнаю, от чего их светлость медлит. Михаил оттолкнулся от стены и, уходя, ободряюще хлопнул Илая по плечу. Янтерь кивнул, хоть и знал, что куратор не смотрит. Он мог бы и догадаться, что их авантюра прошла при поддержке княжеского дома Клюковых. Кобальды первыми проникли в хранилище 10 лет назад, а у Михаэля была при себе явно преисполненная мистерией палка Клюка, с помощью которой он отпер зачарованную дверь. Сияющий давно спелся с этим семейством. Он буквально вручил им потерянного наследника родового дара, неизменно выбирал в качестве убежища их дом, а на балу даже танцевал с племянницей князя. Вот только Илаю было невдомек. С чего между ними завязалась столь нежная дружба? Раньше он считал ее следствием достоинств Михаэля, как если бы его вознаграждали милостями только за то, каков он есть. Такое ведь бывает, когда власть имущая и бескорыстно приближают к себе ярчайшие таланты. Но теперь он догадывался, что за всем этим кроется нечто более сложное и опасное. Какое место в этой живой картине отведено ему? Восторженного оруженосца? Или шута подпевала, что болтается подле истинного героя? Прежде он не мог даже мечтать о подобной роли, но теперь во рту горчило. Сингон звал. Тихо, звонко, настойчиво. Умолял взять его в руки и вжать, втиснуть прямо между ребер в грудную клетку, сделать вновь частью себя и бежать. Прочь, как можно дальше отсюда, не останавливаясь до самого края земли. Илай боднул холодное стекло. Нет. Нужно успокоиться. Он ведь не дикарь какой-то, он еще может трезво мыслить. Вдали у усадебных ворот раздался выстрел. Янтарь поднял взгляд, сфокусировался. Колдовские глаза, подаренные Гему за зеркальным демоном, без труда различили миниатюрную фигурку, что уже оседлало, вскарабкавшись, створку. За прутьями, на заснеженной дороге, вздымая обметенный пеной бок, исходила паром загнанная лошадь. «Не может быть!» — выдохнул Илай. Но когда речь шла о Диане, невозможное отступало в тень. Охрана суетилась, размахивала оружием, что-то выкрикивала, угрожая. Малахитовые глаза сестры фосфорисцировали точно звериные. Засветились дюжину факелов. Младшая спрыгнула на землю и тут же выгналась назад под немыслимым углом, уходя от очередной пули. Затем ловко перекувырнулась, подобралась и, опираясь на руки, одной ногой шибла двух гвардейцев разом. Далее за ее движениями не смог бы уследить и Илай. Такой невероятно быстрой она стала. Диана скакала точно ласка в машинном гнезде, выкручивая руки, вышибая ружья и осыпая мужчин на две головы выше себя градом точных ударов, что поражали болевые точки, как мишени на стрельбище. Как бы ни была многочисленна охрана лесной усадьбы Клюковых, Она неизбежно редела под натиском Малахита, стремящегося к своему Сингону. «Какая поразительная ярость», — раздалось за плечом у Илая. Он вздрогнул, наконец сообразив, что обмер, даже не попытавшись дозваться до сестры. «Диамант определенно не понимает вашего потенциала, ограничивает его подобным образом, хотя…» Илай медленно обернулся. И в Глизи увидел скептическую гримасу князя Клюкова. Тот стоял, поджав тонкие губы и щурился, будто прицениваясь к очередной безделице до серафимских времен, чтобы спрятать ее в свое хранилище. Думаю, мы видели достаточно, бросил князь, обращаясь к Михаэлю. Прошу. И поднял крышку, окованной серебром красной шкатулки, которую держал в руках. Сияющий топас чуть согнул спину галантным жестом, приложив ладонь к груди. А затем взял бархатный мешок и по одному начал бережно перекладывать сингоны в предложенный князем Ларчик. Они ложились каждый в свое парчевое гнездо, и с каждой секундой мерцали все тише, все тусклее. У Элая сжалось сердце, но он только стиснул челюсти. Он не мог выказать протест и одним малодушным жестом перечеркнуть доверие Михаэля. По крайней мере, теперь он знает больше, чем сутки назад, и знает. «Где искать Сингона, если того вдруг потребуют обстоятельства?» Илай отвернулся. Диана как раз выпустила из удушающего захвата последнего стража усадьбы. Тот кулем свалился к ее ногам. На псарне в разнобой выли борзы, точно почуяв вблизи крупного хищника. Диана решительно перешагнула через беспамятное тело и двинулась по подъездной дорожке к дому, неумолимо наращивая скорость с каждой сожженью. Она вот-вот окажется на крыльце и наверняка без раздумий снесет дверь, когда этого умел только лес. Всего четыре, произнес Михаэль с сожалением. Малахит, яшма, лазурит и янтарь, но они надежны. Этого более чем довольно, — отрезал князь и захлопнул крышку явно зачарованной шкатулки. От этого звука у Илая в груди что-то оборвалось и умолкло. Сингон больше не звал его к себе, его точно скрыла непреодолимая преграда, стерла из реальности, не оставив и отголоска. Илай будто во сне поднял руку и снял со щеки горячую слезу. Та повисла на пальце, несказанно озадачив его самим своим существованием. И чего он так взволновался? А там, снаружи, под возобновившейся метелью, его младшая сестра опустилась на колени и медленно завалилась на бок. Упала точно стрела, потерявшая цель. Снежинки таяли, не достигая ее кожи. «Смотрю, нашего полку прибыло», — ухмыльнулся Михаэль, придержав портьеру. «В нашем деле нужны союзники. Теперь касательно преследования со стороны...» Но Элая уже не слушал, устремившись к Диане. Вероятно, теперь она подпустит его к себе, не попытавшись убить. Осторожно приблизившись к лежащей на снегу сестре, Элай мельком отметила рябь потустороннего свечения на стеклах ее защитных окуляров. Как только она погасла, Диана распахнула глаза и уставилась прямо перед собой. Затем медленно села на заснеженной дорожке и обхватила колени, обтянутые брюками парадной формы. Только сейчас Элай понял, что она в том же облачении, в котором была на балу, как и он сам. Янтарь успел сбросить мундир с и остался в одной рубашке, под которую уже запустил Пальцы Мороз. «Давай-ка, поднимайся!» Не придумав ничего лучше, он протянул сестре руку. И она тут же за нее ухватилась. «Где это мы?» Диана закрутила головой, сдвинув брови. «Как я тут очутилась?» Такого Илай не ожидал. В последний раз она впадала в беспамятство после катаклизма гнева в ущелье, но на этот раз все было иначе. Несомненно, чувство близости собственного Сингона подействовало на сестру не менее разрушительно, чем старинное проклятие. Как-то отреагирует она на правду. Окуляры целы, но даже они не смогли удержать ее от погони через всю вотру и ее предместье. Илай обернулся на стражей. Те со стонами и кобрезной руганью – поднимались с земли помогая друг другу но даже и не думали задерживать геммов. напрашивался единственный вывод михаил успел отдать команду неслышным голосом чтобы диану не трогали а что последнее ты помнишь осторожно подступился илай закидывая руку сестры себе на шею для чего ему пришлось пригнуться диана замерла поднесла дрожащую и стертую в кровь поводьими ладонь к глазам и нахмурилась еще сильнее мы мы вышли из дворца кажется сели в экипаж да точно егорка еще правил лошадьми а потом она скривилась а потом я очутилась здесь что это за место спросила диана уже более сердито что же делать Диана не должна была оказаться здесь, вовлеченная во всю эту непотребную историю, в которой и сам Илай не успел разобраться. Слишком подло и безответственно втягивать ее, Как старший брат, Илай знал единственное верное решение. Он должен немедленно отправить ее обратно. Но стереть ей память и оставить совершенно без ответов не мог. Нужно было что-то срочно решать. С каждой секундой молчания личико Диана обретало все более настороженное выражение — «Не знаю, от чего так вышло, что последний час пропал из твоей памяти», начал издалека Элай. «Но ты прибыла сюда по приказу Михаэля». «Михаэля?» Складка между бровей чуть расправилась. «Но мы ведь...» Элай лихорадочно соображал. Сказать ей, что планы изменились? Попросить ее не разглашать детали, если вызовут на дознание. Но экзекуторы Инквизиции все равно смогут вызнать у нее каждую мелочь, волей или неволей. Что тогда станет талантливейшей охотницей? Он был славным малым. Не кстати вспомнились ему слова куратора о слабоумном, поблекшем Малахите Рустиксе, младшем работнике архива. Илай сглотнул. Он чувствовал себя законченным подонком. Да, он готовится поручить нам важнейшую миссию и выбрал именно нас с тобой. В конце концов... «Не прогонит же ее Михаэль. Если Диана останется с Илаем, ему будет не так страшно, и груз, что упал на его плечи, станет легче, если разделить его на двоих». Диана задумчиво закусила губу и потупилась. «Но если меня вызвал сюда Михаэль...» медленно произнесла она. «Почему я сражалась с теми людьми?» и мотнул растрепанной головой в сторону почти разбредшейся по своим местам охраны. Что-то... Не сходится? Малахитовые глаза ее вновь опасно сузились, а ноздри затрепетали. Илайрос рассмеялся, как ему показалось, вполне непринужденно. Да уж, это ты учудила, выдавил он, демонстрируя зубастую улыбку. С тебя на скаку окуляры спали. Пока я их отыскал и на тебя надел, ты этих и успела поколотить. Чем-то местная гвардия тебе не угодила. Видимо, ты снова немного потеряла над собой контроль. Он трижды соврал сестре. Он никогда прежде не врал так нагло и так много. Но прежде всегда рядом была норма. А сейчас... Лживые слова легко срывались с губ, пока по спине ручьем бежал холодный пот и почему-то сводила с удорогой икры. Диана склонила голову набок. и лай ни за что не смог бы определить, чего в этом жесте больше — желание верить или легкого презрения к бездарному обманщику. «Тогда веди меня к Михаэлю», словно на что-то решившись, кивнула она. «Служба есть служба». Илай мысленно отвесил себе оплеуху, но подчинился, надеясь лишь на благоразумие куратора. Михаэль, как ни в чем не бывало, поджидал их в столовой, попивая чай из расписного блюдца в прикуску с печатным пряником. Выглядел сияющий топаз до безобразия мирно. Компанию ему составлял его светлость, князь Клюков, все такой же смурной, как и прежде. Пока Диана щелкала каблуками Батфорд и приветствовала князя и куратора от ордена. Неслышный голос в голове Илая осведомился. «Что ты ей сказал?» «Она ничего не помнит с бала», — быстро отчитался Илай. «Я сказал, что это ты ее вызвал ради некоего задания». «Молодец», — коротко отозвался Михаил и улыбнулся уже Диане. Илай от этой похвалы только покоробила. Ему и так было погано от того, что он обманом толкнул сестру на путь отступника, так еще и чувствовал себя потешной куклой, Из тех, что колотят друг друга палками на подмостках локотков. «Славно, что ты быстро прибыла!» — безмятежно кивнул Михаил, прожевав кусок пряника. «Вот только зря ты так сурово с местными стражами!» Диана залилась ярким багрянцем стыда, отчего глаза ее стали еще зеленее. Настолько засмущать ее мог только Михаэль. «Порывистая, однако, у вас подопечная!» — подал голос Клюков. Морщинистое лицо его выражало недовольство. Должно быть неприятно, когда твоя предположительно идеальная охрана получает пинка от миниатюрной девчонки. «Миша», — обратился он уже к Сияющему, — «перед тобой двое геммов. Ты им доверяешь, но могу ли доверять я? Можешь ли ты за них поручиться?» Илай напрягся. Диана не входила изначально в планы Михаэля. Вдруг он все же откажется от нее. Казимир Валерьянович Михаэль отставил блюдца и вновь приложил ладонь к складкам шейного платка на груди. Головой ручаюсь за обоих. Князь, оказавшийся Казимиром Валерьяновичем, раздраженно промокнул губы салфеткой и бросил ее на стол. Затем поднялся. Подхватил изогнутую на манер клюки трость и объявил. «Тогда больше мне здесь делать нечего. Чтоб завтрак к обеду был у меня». И размашистым шагом вышел вон. Позади в прихожей залепетали слуги. Послышался шорох мехов и скрипнула входная дверь. Князь отбыл. Наверняка и шкатулку забрал. Не без досады отметил про себя Илай. Геммы продолжали стоять на вытяжку, пока Михаэль беззаботно уничтожал остатки поздней трапезы. Наконец, куратор велел Илаю. Подею, распорядись, чтоб баньку затопили». Но возражение умерло, не успев сорваться с губ. За словами куратора явно крылось «скройся с глаз до поры». «Слушаюсь». Щелкнув каблуками, он подхватил со спинки стула какой-то плащ и вышел вон. Михаэлю было о чем потолковать с Дианой. И явно он хотел провести беседу с глазу на глаз, чтобы Илай не вздумал вмешиваться с непрошенными репликами. На всякий случай, чтобы отбросить прочие варианты, Илай тяжко задрал руку и с подозрением обнюхал свою подмышку. Нет, все же дело в приватном разговоре. Нахохлившись, Он побрел к хозяйственным постройкам, успокаивая себя мыслью, что лучше Михаэля не смог бы объяснить Диане, в какую кучу конского навоза они вляпались. Один только вопрос зудел в голове: Как далеко сияющий топас желает зайти? Неужто пойдет под княжьей протекцией против самой церкви? С двумя едва оперившимися гемами в авангарде. Илай поежился. От тревожных мыслей его отвлекло нежданное зрелище. Бородатый банщик на заваленке беседовал с местным управителем. Кажется, второго звали Никодим. Тот прикладывал к распухшей щеке ком снега и причитал, едва не плача. «Даже к барину не вышел, а он уж и отбыть изволили. Ох, позорно, мои седины!» «Ну ты, батюшка, не горюй!» — увещевал банщик. «Нет в том твоей вины, ты ж на защиту встал!» «Какой там...» — отмахнулся управитель против такой силы еретической. Пропустив последний нелестный эпитет мимо ушей, Илай призадумался. Выходит, даже управитель здесь не просто хлыщ в камзоле, а тоже опытный боец, раз не применил ринуться в атаку на Диану. Хотя это еще вопрос, кто кого атаковал. Тот банщик поднял голову, заметил Илая, и тут же расплылся в улыбке. «О, смотрю, ваша милость, вернулись. Я же говорил, понравится вам моя банька. Всем нравится?» Илай сердечно поблагодарил бородача за давешнее исцеление спины и передал распоряжение Михаэля. Тот покивал и тут же направился в баню. Илай, помня о своей догадке, решил проверить ее и последовал за ним. «Любопытно!» Лукаво прищурился банщик. Илай потупился. Все равно ему пока не след было возвращаться в дом, а посмотреть на мистерию вблизи. «Ну, смотреть, коль хочется», — пожал плечами мужик. «Меня Провом кличут». Илай, янтарный гем». «Это уж я вижу», — хохотнул Пров, — «что янтарный». И приступил к делу. Первонаперво сунул руки в холодные угли и поворошил их. Тем мгновенно загорелись красным. Стряхнув искры с невредимых кистей точно брызги, он также спокойно подложил в печь дровишек, погружая руки в жерло по самый локоть. Затем побарабанил пальцами по медному чану, и вода в нем сговорчиво зашумела. Пространство начало наполняться ароматным паром. Напоследок он обмакнул палец в бочку с водой для ополаскивания, и ее поверхность мигом схватилась узорчатым литком. Все это он проделывал играючи, насвистывая и хитро косясь время от времени на застывшего с отпавшей челюстью гемма. «Ну, спрашивайте», — дозволил проф, отряхнув ладони и уперев кулаки в бока. «Как это работает? Мистерия», — тут же пояснил он. «Вы же термал». «Как работает?» Банчик почесал в затылке, явно озадачившись. Видать, не такого вопроса он ждал. Как бы... Э, растолковать... Ах, ну, вот, к примеру, бревно, да? На первый взгляд, оно целое, мы его таким и зрим, но на деле оно сложено из махоньких таких хреновинок, мельче песчинок, и не только бревно... И вода, и воздух, и мы с тобой, барин, все состоит из этих хреновинок. Так мало того, что они есть, они еще и движутся. Ежели медленно, то материал остаётся холодным, а если разгонятся, то же бревно и возгореться может. И вот я, одни хреновенькие, эдак пощекочу силы, и пуф, пламя займется, а другие по спинкам оглажу, будто кутят, и они, поди ж ты, В спячку впадут, или док схватится. Илай глянул на банчика из-под лобья, подозревая, что тот над ним потешается, рассказывая небылицу. Но лицо Прова выражало только усиленный мыслительный процесс, будто он всерьез подбирал верные слова. Неужели он так это ощущает? И другие мистерики. На ум пришли термалы, с которыми их отряд столкнулся в самом начале службы. Так подумать... Банщик князей Клюковых с его сноровкой мог бы заткнуть их за пояс, если бы захотел. Не знаю я, как еще объяснить. Развел наконец руками проф. В академии их не обучался. Все, что умею, только на своем опыте уразумел. Янтарь покачал головой. Напротив, все довольно понятно, только сложно в это поверить. Не сложнее, чем в благоволение серафимов. Хохотнул банщик, и Илай даже не стал оскорбляться. Выйдя на воздух, Илай понял, что уже занимается зыбкий рассвет. Впервые он не знал даже приблизительно, что ему принесет новый день, с какими силами столкнёт, на какие вопросы заставит отвечать, прижав к стене. Еще два дня назад Илай знал, к чему стремиться, как служить, но встреча с Катериной перевернула его жизнь. Дивная, неземная Катерина. Мелькнула и пропала с небосклона, словно падучая звезда. Где-то она сейчас. Встретилась ли с отцом, оказалась ли под его защитой. Если так, значит, все было не зря. Сообщив Михаилу, что его поручение выполнено, Илай отправился бесцельно бродить по территории в ожидании приказа возвращаться. Так он и слонялся пока в конец не продрог, а на сапоги налипло столько снежной каши, что они отяжелели. Когда он вновь позвал куратора неслышным голосом, тот не отозвался. Неужели просто лег спать? Неожиданно для себя вспыхнув раздражением, он потопал обратно. вошел в дом, но в жарко натопленной комнате со столом застал только Диану. Младшая, флегматично, даже слишком, перебирала пряди влажных после мытья волос и глядела на огонь. Языки пламени плясали, отражаясь в стёклах ее зачарованных окуляров. Мистерия и церковь. Как бы они ни отрицали друг друга, как бы ни клеймили, а все же шли бок о бок, посмеиваясь над одураченными мирянами. Геммам тоже лгали. Илай скрипнул зубами, но тут же опомнился, почувствовав на себе взгляд сестры. «Ди...» — только и выговорил он пересохшим ртом разом накатил стыд за содеянное с ней ладно и лай но как он мог отобрать честную судьбу у сестры диана прикрыла глаза покачала головой не надо меня жалеть впервые я чувствую что знаешь михаил не повидал мне ничего нового напротив того что видела и я и возможно ты не знает даже он он и представления не имеет что такое сингония сам ритуал он попросту не способен понять только мы это помним илай тряхнул шевелюрой, пытаясь отогнать наваждение. На его памяти сестра ни разу не расщедривалась на столь развернутый монолог да еще и в беседе с ним. он все еще не мог поверить что она так спокойно все восприняла или не все может михаэль скрыл от нее часть сведений раз ты вспомнила ритуал, — заговорил он медленно, — то понимаешь, что у нас есть. Но Диана прервала его ленивым взмахом руки и убрала на спинку Софы мокрое полотенце. «Да-да, у нас есть сингоны. Вы их благополучно умыкнули, а теперь они указимировали Ильяновича в шкатулке, которая ограничивает их так же, как и пещера под архивом». Илай поперхнулся вдохом. «И тебя это никак не тревожит? Что ты как сонная тетеря?» Ты проскакала много верст, загнала лошадь, едва не выкосила стражу. Да я сам чуть не обезумел, держа его в руках. Младшая так легко впадавшая в ярость по малейшему поводу, теперь пребывала в таком благостном состоянии, что илаю делалось дурно. Разозлись она за его неуклюжее вранье, отвеся оплеуху, осыпь руганью, ему стало бы хоть немного легче. Но она только вновь покачала головой так степенно, что его охватила оторопь. Ты и сам сказал, что едва не обезумел. То, что эти камни хранятся у Клюковых, хорошо. Она поднялась со своего места и приблизилась к дрожащему, сжимающему и разжимающему кулаки брату. Сингоны должны быть изолированы от нас, ото всех геммов. Послушай, Илай, послушай меня! Младшая схватила Илая за уши и притянула его лоб к своему. Судьба давно вела меня сюда. Рано или поздно я бы что-то вытворила, что-то непоправимое. Я помню этот зов и чувство мощи, вседозволенности. Так быть не должно. Пусть себе хранятся у Клюковых, а мы справимся, переживем, братишка, и вместе докопаемся до правды». В груди Уилая потеплело от нежданной благодарности. Теперь он не так одинок, как был со слишком далеким и недостаточно искренним Михаилом. Как бы они ни бронились раньше с Дианой. Сестра... Есть сестра. В носу засвербела. Я, конечно, польщён, но не могла бы ты отпустить мои уши. Балва. Диана ощутимо ободнула его в лоб и наконец отпустила. Илай, скрывая смущение, усмехнулся. «Каков же наш план?» — осведомился он. Михаил не соизволил просветить тебя еще и об этом. К слову, где он?» Младшая пожала плечами. «Укатил. Думала, ты встречал его на дворе?» Илай фыркнул. «Вот же неуловимый интриган. Можно ли еще ему доверять?» «И нет. Он пока ничего не сказал мне о будущем», — продолжила зевнув Диана. Она деловито потянулась, покрутила плечами, а затем по-хозяйски подволокла сафу ближе к очагу. «Иди наверх. Я здесь по караулю. «Может, наоборот? Я постою первую стражу?» «Не, мне ближе к выходу покойнее». Поднимаясь под темной скрипучей лестнице, Илай вдруг замер, поражённый мыслью. «Только вчера в верхней спальне ночевала Катерина. Может ли быть... А вдруг...» Есть ли шанс, что просто не еще не перестелили? Разумеется, это было не так. У Клюковых служат только надежные люди. Тень заостренных башен здания инквизиции вымораживала округу, от чего уже на подходе к нему Норму стал бить озноб. Октав ожидал их на гранитных ступенях плотно запахнувшись подбитый соболем бархатный плащ. Лицо экзекутора было нечитаемым, но она сумела различить в его свечении мерцающие искры гнева. Лес осторожно положил ей горячую ладонь на плечо. Мы лишь расскажем, как все было. Мы не делали ничего дурного и ничего не знали. Норма судорожно выдохнула. На словах звучит слишком хорошо, чтобы воплотиться в жизнь. Она обернулась на конвой из троих инквизиторов, что прибыли поутру в сыскное, и вручили им приказ немедленно явиться к палачу, что само по себе звучало как приговор. Трое гемов, двое малахитов и один турмалин, на вид ровесник Никласа, вооружённый артефактом в виде подзорной трубы. Норма догадалась, что она может действовать по тому же принципу, что и моноколь-октава, который тот успешно применил после катаклизма гнева. Также она не без досады отметила, что зачарованное орудие явно предназначено для того, чтобы в случае неповиновения обезвредить леса. Если бы хотели задержать ее одну, ограничились бы малахитами или вовсе отрядили простых людей. Но лес истолковал ее неврозность по-своему и чуть приобнил сестру, шепнув, «Не бойся, ничего они тебе не сделают. А если попытаются, я...» Пётр Архипыч проводил своих подчиненных взглядом полным тревоги, но возразить не посмел. Все трое инквизиторов носили штатское, отмеченное только фибулами в виде закрытого ока, но впечатления производили гнетущие. Бледные точно редко бывали на свежем воздухе и с постными гримасами, что делали изначально разных гемов похожими друг на друга. Конвоиры остановились у подножия лестницы и дальше не шли, в то же время перекрывая путь к отступлению». Деваться некуда. Пусть Лес и Норма не понимали, куда и с какой целью пропал Лай, пусть не смогли удержать от спонтанного побега Диану, пусть тревожились и, передав раненого Егорку в лазарет, попытались отыскать хоть какие-то следы, но они допустили главную ошибку, ослушались прямого приказа своего куратора от Инквизиции и не передали им Катерину сразу после того, как отбили ее у бандитов. И за эту ошибку им предстоит расплачиваться. «Лучше бы им вернуться и объясниться самим», — продолжал рассуждать прямой как лом Яшма. «Иначе их сочтут отступниками и дезертирами». «Уже сочли», — обреченно подумала Норма, преодолевая последние ступени. Октав никак не прокомментировал медлительность, с которой они поднимались, лишь дернул уголку рта и проронил. «Следуйте за мной». А что еще им оставалось? Экзекутор миновал просторный холл, поражающий давящим мрачным великолепием убранства. Снизу мраморные колонны оплетали скульптурные композиции, представляющие грешных мирян, что в выступлении вздымали руки, тянули их к белокаменным крылатым фигурам, теснящимся у самого потолка, почти теряющегося в тени. Мозаичный пол изображал некую оптическую иллюзию, затягивающую в свою глубину воронки, от чего уступающих по ней ноги превращались в студень. С далекого расписного потолка свисали на цепях люстры с сотнями свечей, но даже их пламя не развеивала стылость этого места. А может, норма чувствовала себя здесь не более уместной, чем мраморные грешники, обреченные на страдания? Встречающиеся им на пути инквизиторы, нотариусы и архивариусы, операторы и экзекуторы, не проявляли ни малейшего интереса к гемам, облаченным в форму сыскного управления и следующим за турмалином. Норма отметила, что большинство из них были простыми людьми. Что ж, оно и логично. В начале дня все были заняты лишь своими делами и спешили кто куда, прижимая к груди кипы грамот и тихо переговариваясь с напарниками. Каким бы вопиющим ни был проступок отряда соскорей, он наверняка не мог оказаться слишком уж значимым в масштабах церкви. По крайней мере, Норма на это очень надеялась. «Сюда!» — взметнул плащом октав. Он старался не встречаться с бывшими сокурсниками взглядом. Будь тот Илай, он бы наверняка сообщил им хоть какую-то информацию. «Но Элай сейчас не с нами», — Одернула себя Норма. «Думай только о том, что есть». Они поднялись на два пролета вверх по широкой лестнице с резными и тщательно навощенными перилами. Затем проследовали по коридору с мало не сотней высоких узких дверей. Стук подкованных каблуков отдавался от стен и острых сводов несмотря на ковровую дорожку. Казалось, они оскверняют это место шумом своих шагов. Наконец, Октав остановился напротив одной из дверей. Она, единственная из всех, была чуть приоткрыта. Октав поджал губы, и Норма заметила просверкнувший в его сиянии страх. «Ему-то чего бояться?» — успела удивиться она. Экзекутор протянул едва дрогнувшую руку и толкнул дверцу. «Входите». Процедил он, уложив треуголку, отороченную лебяжьим пухом на локоть, и, вытянувшись снаружи, точно страж. Леш шагнул вперед первым. Норма просеменила следом, неосознанно стараясь держаться за широкой спиной брата, испускающей жар, словно печка. Вытянутая, будто нижняя палуба малого судна помещения заканчивалась высоким арочным окном, забранным частой диагональной сеткой. На его подоконнике, изящно подогнув встроенную ногу, сидела палач инквизиции Рахель. Ее черная коса змеилась вдоль прямой спины. Руки, обманчиво, расслабленно лежали на граненном колене. Позади закрыл дверь октав. Мышеловка ловко захлопнулась. Запоздала, сообразив, норма сдернула свой головной убор и ткнула в бок брата. Тот мигом последовал ее примеру. Рахель молчала. Они тоже не спешили начинать беседу. Первыми, говорят старшие, таков порядок. Тишина подавляла, постепенно выжимая воздух из легких. Но самым пугающим было не молчание. Рахель светилась, и Норма, как бы ни напрягалась, не могла опознать эту смесь чувств, тёмно-пурпурную с золотым розблеском. Спустя несколько минут Рахель соизволила заговорить. «На самом деле я не сомневалась, что этот день наступит, только не знала, когда именно. Но я была готова». Она повернула ко входу лицо, пробрежившее нежной улыбкой. «Слабые или умирают, или пестуют в себе коварство. Так уж заведено. Вы были слабыми с рождения. Откуда взяться благородству? Верности, долгу, чести?» Она свесила обе ноги с подоконника, уложила великолепную украшенную по Эфесу рубинами шпагу себе на бедра и огладила клинок мраморно-белой ладонью. «Меня мало интересуют мотивы вашего предательства». Также же ласково пропела она и облизнула яркие губы. А потом вдруг метнула взгляд алых глаз из-под лобья. «Но вы расскажете мне все детали своего преступления в подробностях». Норма и Лес переглянулись. Брат вновь тепло ухмыльнулся, мол, видишь, нам только нужно доложить, как все было. Но у Нормы все нутро сводило от дурного предчувствия. То, что они угодили в кабинет своего куратора, а не в каменный мешок за стенкой, не делало Рахель менее опасной. Разрешите доложить, Кашлинов начал лес о ходе выполнения задания по поиску дочери советника Катерины Дубравиной. И к удивлению Нормы брат довольно толково изложил последние события вплоть до того момента, когда Элла и мод были с Катериной в неизвестном направлении. Добравшись до неудобного эпизода, он чуть замялся, и тогда вступила Норма. Разумеется, мы задавали нашему куратору прямой вопрос о том, куда следует доставить барышню Дубравину. «Но он настоял на том...» «Ах, он настоял!» — протянула Рахель. «Да, наш сияющий Михаил умеет быть настойчивым. И что же последовало за этим очевидным призывом к саботажу?» «Мы разделились», — упавшим голосом произнесла Норма. «Кто бы мог знать, что тот момент, когда Михаил с Илаэм скрылись в санях в сумеречной поземке Каменецкого тракта, станет поворотным» и ведь на следующий день она чувствовала, будто брат что-то не договаривал. Неужели уже тогда он решил дезертировать? «Прошу принять во внимание», — несмело вклинился Октав, «что несколькими часами ранее я доложил...» «Не мне», — оборвала его палач, — «Константину». «С тобой, Барчук, я еще поговорю о субординации». Она явно закипала. Вздумал скакать через голову, Мнишь, если ты под высокой протекцией можешь позорить меня и подвергать операции риску?» Рахель поднялась с подоконника и, помахивая шпагой точно смычком, обошла письменный стол и приблизилась к присмиревшим гемам. Норма явственно чувствовала исходящие от октава вибрации ужаса. И ужас этот заражал. Она судорожно переплела пальцы. «Сударыня, прошу дать слово». «Для тебя я госпожа Палач» прошипела Рахель и тут же как бы смягчилась. «И что тебе есть сказать, побитая ты собачонка?» Норма еле удержалась от того, чтобы коснуться все еще яркого синяка под глазом. «Боюсь, нам больше нечего сообщить, по сути дела. Михаэль доставил барышню Дубравину во дворец, и далее мы уже не могли контролировать ее перемещение. Мы даже не знали, какими путями она ходит и осталась ли в итоге с отцом». Норма выдохнула, мысленно похвалив себя за то, что не солгала. Далее сияющий топас покинул больную залу, а следом за ним илай. Элай. Вскоре мы отбыли в сыскное управление и более никого из них не встречали. А Диана... Продолжай, осклобилась Рахель. Где же ваша гениальная сестричка? Дело в том... в том... Норма с силой закусила губу, вспомнив, как страшны были одичалые глаза младшей, когда их всех настигло видение о зеркале, и экипаж перевернулся. Сила Дианы иногда выходит из-под контроля, и она впадает в неистовство. Полагаю, скоро она оправится и вернется. «Но прежде ты сказала, что и она желала примкнуть к Михаэлю, когда вы разделились». Рахель вскинула шпагу и уперла ее прямо в узел шейного платка леса, остриём расправляя неряшливые складки. Брат не шелохнулся. «Так это простой каприз был, придурь. Малая она еще глупая». Рахель только прищурила алые глаза. «Диана ничего не знала!» — громче добавил он и мотнул темным чубом. «Как и мы не знали, что в точности делать. Вы, госпожа Палач, между прочим, тоже были на том балу, плясали даже и все видели. Что ж, не приказали нам ничего путного? Глядишь, и не оплошали бы». Норма беззвучно ахнула. Октав позади брякнул шпорами. Рахель вновь ласково улыбнулась. «Какое точное замечание!» Затем отступила на шаг, будто намереваясь вернуться к окну. В следующий же миг она развернулась на каблуках и выпадом гадюки вонзила шпагу в грудь брата. Лес подался назад, соскальзывая с клинка, и в недоумении уставился на свою застиранную блузу, на которой уже расплывалось клюквенно-алое пятно. Затем открыл рот, словно желая что-то сказать, и с его губ потекла густая багряная струйка. Лес пошатнулся и рухнул на паркет. Норма обхватила себя за голову и закричала. «Молчать, шавка!» Рыкнула Рахель, вцепившись ей в волосы на макушке. «На колени!» И рывком опустила Норму рядом с истекающим кровью братом. Глаза его беспомощно шарили по потолку. «Теперь ты мне все расскажешь», — шипела палач. «Вытяни руки!» Схлипнув, Норма повиновалась. Ее колотило крупной дрожью. Рахель хлестнула ее шпагой по кистям плашмя. «Говори, где скрывается Катерина?» Боль ослепляла. Пальцы точно приложили раскаленным клеймом, как плоть еретика. «Святые заступники милости вашей!» Норма не контролировала собственный рот. «Крылатые наставники не оставьте!» «Отвечай!» Новый удар, новый всплеск мучительного пламени. Кожа лопнула, мигом почернев по краям. «Мы лишь хотели... Дочь должна быть с отцом!» Лепетала и всклипывала Норма, не в силах сложить и двух фраз. «Где Катерина?» Кровь взметнулась облачком мелких брызг точно дыхания на морозе. Норма готова была потерять сознание, но рука Рахель властно удерживала ее от падения. Лес хрипел, загребая пальцами пустой воздух. «Раз руки тебе недорогие, Рахель выпрямилась, посмотрела высока. Я стану срезать твоё личико, пока не останутся одни кости. Как тебе это? Святые Серафимы, клянусь, я. Я. Лазуриты не лгут, так? Рахиль с плотоядной усмешкой прислонила клинок к щеке нормы. Сталь была ледяной. Лишь не договаривают. Только теперь норма поняла, чем на самом деле являлись нераспознанные ею эмоции госпожи Палача. Это было предвкушение, темное, страстное. Она изначально желала их истязать. Уголки рта Рахель поползли вверх, и тут Норма услышала голос Октава. «Стоять ты, дрянь!» Рахель подняла на него взгляд и вдруг комнату, пусть всего на секунду, но озарило лиловое свечение. Палач Инквизиции замерла, так и не порезав Норме лицо. Нет, не замерла, а каменела. Норма резко обернулась и увидела, как Октав сдергивает монокль. Кисти его под кружевными манжетами были багрово-фиолетовыми от поперечных рубцов. «Так вот оно что!» Успела подумать Лазурит, предательски медленно обмекая. «Что ж ты не сказал, Карлуша?» Тем временем октав в два скачка приблизился к обмершей под действием артефакта Рахель. Вокруг нее метались смутные картинки, и на каждой были пламя, горящие избы, фрагменты обнаженных обугленных тел. Поблескивая выступающий на лбу испаренный турмалин подтащил ее к столу и дважды приложил лицом осуконную поверхность. Рахель не сопротивлялась, будто находясь не в этом мире, пока ее нос превращался в отбивную. Ненавижу, ненавижу! тихо, но отчетливо проговаривал побелевший лицом Октав. Кровожадная ты светомерзкая тварь! Опламенеющие фрагменты воспоминаний Рахель, тая взлетали к карочному потолку. Хрипло вздохнув, Норма поползла к лесу. Тот еще перебирал пальцами блестящую от багряной влаги ткань и слабо улыбнулся, различив ее лицо. «Се... сестра...» Из глаз текло ручьём, как и из носа. Норма бестолково шарила по его груди, пытаясь зажать рану. «Как же это... как же...» Двери распахнулись. Она не нашла в себе сил повернуться. «Октав, что здесь происходит? Объяснись!» тяжелые шаги, шорох и удар соскользнувшего на пол тела Рахель. «Господин Архивариус, хорошо, что вы здесь!» Отчеканил неожиданно твердый голос их сокурсника. «Я больше не могу терпеть это, я ухожу!» И тонкий звон покатившегося по дереву стекла. Норма уже не видела более ничего, кроме закатившихся ягодно-красных глаз брата. Вскоре во тьме угасли они. За котлом бездны наша экспедиция, по декрету августейшего прокуратора лабораториума, обнаружила новые земли. Вскоре все теории подтвердились. Сам мир этот, хоть и очень похож на наш, однако же соткан из самой магики. Потоки энергии витают в воздухе так, что можно собирать ее, будто срывая сочные плоды с деревьев. Общим голосованием решено продлить экспедицию на неопределенный срок. Из походных записей Бранниуса переведено Луи-Клодом Денкриером.